407. И ты хотел бы крупицу конкретного знания. Сын мой охотно даю, дабы имел больше доверия к Слову Владыки. Слушай, материя, входящая в состав физического тела и оболочек, может принимать ту форму, в которую хочет влить ее волю. Эта материя нестабильна, наоборот, она очень подвижна и пластична, и подчиняется импульсу воли. А подвижность и состояние этой материи можно судить по болезням, которые то приходят, то уходят, по недомоганиям, по подъемам энергии и здоровья, по многим летучим ощущениям и состояниям организма. Всю эту массу всевозможных и часто противоположных состояний организма и его ощущений можно привести к одному знаменателю приказом воли, твердой как камень, устремив всей энергии микрокосма и материю его в одну форму его выражения, утвержденную эту волей и созданную в виде определенного и четкого мысли и образа, ментального представления яркой красочной картины или изображения того, чего хочет воля. Именно разбросанные по разным направлениям энергии микрокосма собираются в одно, как бы в центр управляемой воли. Самовольных уявлений не допускается. Каждое самовольное или рефлекторное явление организма погашается мысльно-огнем, его место заполняется мысли образом созданным волею и внедренным в пункт или место, требующее вмешательства воли. Тело и прочие оболочки не сразу поддадутся этому воздействию. Но если упорство ими овладеть равно желанию быть владыкой своего собственного микрокосма, то постепенно и шаг за шагом можно будет овладеть всеми оболочками. Ключ к овладению лежит в концентрации. Требуется умение сосредоточиваться, чтобы концентрировать огненную энергию в желаемом месте, отливая массу материи его в нужную форму своего выражения, а не в ту случайную и временную, которая там создалась. Следует помнить, что материя сама по себе инертна. То сопротивление которая, являя это на воле хотя бы в упорствующей болезни, вызывается не самой материи, но кристаллизованным застывшим мыслеобразом ее, ее тонкую форму, угнездившись в организме. Эту форму следует разрушить, уничтожить и сжечь огнем мысли и на месте ее создать новую, желаемую утвержденную волей. Так можно творить себя волей и овладеть оболочками всеми. Дано по желанию твоему сын мой